Глава 57. Остров Долман. Суббота, 9 мая 1981 года. Натали и Сол вылетели из Чарльстона в половине восьмого утра. Впервые за четыре дня Натали сняла телеметрические датчики энцефалографа и чувствовала себя странно обнаженной и в то же время свободной, словно она действительно вышла из карантина. Маленькая СС на 180 поднявшись в воздух, пролетела над портом и повернула навстречу восходящему солнцу. Внизу показались голубовато-зеленые волны океана, под правым крылом раскинулся остров Каприз. Натали сверху различала фарватер, уходящий к югу сквозь безумное переплетение заливов, морских рукавов и прибрежных болот. «Как ты думаешь, сколько нам потребуется времени?» — спросил Сол пилота. Он сидел на правом переднем сиденье, Натали за ним. В ногах у нее лежала большая сумка. Дэрил Микс посмотрел на Сола, а потом бросил взгляд через плечо на Натали. «Около полутора часов!» — прокричал он, перекрывая шум двигателя. «Может, немного больше, если налетит юго-восточный ветер». Дэрил Микс выглядел так же, как 7 месяцев назад, когда Натали познакомилась с ним возле дома робот-джентри. На Дэриле были дешевые темные очки, армейские ботинки, обрезанные джинсы и футболка с выцветшей надписью «Колледж Уобаш». Натали по-прежнему казалось, что Микс напоминает помолодевшего длинноволосого Мориса Юдала. Американский политик-либерал из-за своего высокого роста и характерного юмора, сравнивавшийся с Линкольном. Она вспомнила его имя и то, что старый приятель Робот Джентри был чартерным пилотом. Дальше оставалось только перелистать желтые страницы, чтобы отыскать его офис в маленьком аэропорту севернее Маунт-Плезанта, через реку от Чарльстона. Микс узнал ее, и после нескольких минут разговора в основном вспоминались забавные случаи, времён их общей с робом юности. Согласился взять её и Соло на облёт острова Долман. Пилот поверил версии, что они ведут журналистское расследование о миллионере-отшельнике К. Арнольде Барренте, хотя Натали не сомневалась, что он запросил с них гораздо меньшую сумму, чем обычно. День был тёплым и безоблачным. Натали смотрела, как светлые прибрежные воды смешиваются с сине-пурпурными глубинами истинной Атлантики, растянувшейся на сотни миль вдоль извилистого берега. На юго-запад к раскалённому горизонту уходил зеленовато-коричневый пейзаж Южной Каролины. Во время полёта Сол и Натали почти не разговаривали, погрузившись в собственные мысли. Микс был занят приборами и радиосвязью, а в основном явно наслаждался полётом в такой прекрасный день. Когда они углубились дальше, он указал своим пассажирам на два пятна в океане к западу от них. «То, что побольше, Хилтон Хэт», — лаконично сообщил он, «излюбленное место отдыха всяких больших шишек. Никогда там не был. А второе — Пэрис Айленд, база морской пехоты». Однажды мне устроили на ней оплачиваемый отпуск. Там знают, как превращать мальчиков в мужчин, а мужчин в роботов меньше, чем за 10 недель. Насколько мне известно, этим занимаются до сих пор. К югу от саванны они снова свернули к берегу, и перед ними открылась длинная вереница песчаных отмелей и зеленых островов. Микс называл их по очереди. Святой Катерины чёрная борода и, наконец, острова Сапело. Он свернул влево, выровнял курс на 112 градусов и указал ещё на одно туманное пятно в нескольких десятках миль от того места, где они находились. «А вот ты, остров Долман!» — объявил Микс. Наталия приготовила камеру, новенький Никон с 300-миллиметровым объективом, и прислонила её к боковому окну, закрепив на моноподе. Она использовала пленку высокой чувствительности. Сол разложил на коленях блокноты, карты с диаграммами, которые извлек из досье, подготовленного Джеком Коином. «Мы зайдем с севера!» — прокричал Микс. «Пролетим над океаном, как я и говорил. Потом сделаем круг и взглянем на старый особняк!» Сол кивнул. «А как близко ты сможешь подлететь?» Микс ухмыльнулся. Вообще-то там все охраняется. Формально, северная часть острова — это дикий заповедник, поэтому воздушное пространство там закрыто. Все это якобы принадлежит фонду западного наследия, и остров охраняют так, словно на нем расположена ракетная база русских. Стоит пролететь над ним, и комитет гражданской авиации тут же отнимет у тебя лицензию, как только проверят регистрационные номера. «А ты сделал, как мы договаривались?» — уточнил Сол. «Да?» — кивнул Микс. «Не знаю, обратил ли ты внимание, но большинство цифр просто вырезаны из красной клейкой ленты. Лента снимается, и мы получаем другой номер. Ладно, посмотрите вон туда!» Он указал на серое судно с высокой мачтой, которое медленно двигалось в северном направлении примерно в миле от острова. Это? Одно из их сторожевых судов с радаром. Кроме того, у них есть быстроходные патрульные катера, курсирующие туда и обратно. И если какому-нибудь дураку вздумается устроить пикник на Долмане или высадиться, чтобы полюбоваться на птичек, его ждет страшное потрясение. «А что происходит здесь в июне?» «Во время проведения лагеря?» — спросил Сол. Микс рассмеялся. Ну, тогда уже подключаются береговая охрана и военно-морской флот. Без специального разрешения никто не сможет приблизиться к острову. Ходят слухи, что охрана хорошо вооружена, а со взлетной полосы на юго-западе, которую я вам покажу, то и дело поднимаются вертолеты. Приятели мне рассказывали, что в июне сюда не подпускают никого и по воздуху, ближе, чем на 3 мили. А вот это... «Северный пляж!» — Микс показал вниз. «Здесь идет единственная полоска песка, если не считать пляжа возле особняка и летнего лагеря». Пилот повернулся и бросил взгляд на Натали. «Надеюсь, вы готовы, мэм? С этой стороны мы больше не окажемся». «Готово!» — откликнулась Натали, и как только они поднялись в четверти миля от пляжа, на высоте 400 футов, принялась щелкать фотоаппаратом. Хорошо, что она взяла фотокассету увеличенной ёмкости и камеру с автоматической перемоткой, которыми при обычной съёмке не пользовалась. Вместе с Солом она хорошо изучила карты острова, но увидеть всё воочию было гораздо интереснее, хотя картинки и мелькали внизу очень быстро, представляя собою чехарду пальмовых зарослей, отмелей и других едва заметных подробностей. Остров Долман ничем не отличался от остальных островов, в основном располагавшихся ближе к побережью. Он был вытянут в форме буквы «Г» с севера на юг, длиной семь миль и шириной около трех. К северной конечности остров сужался, мысом уходя в океан. За длинной белесой полосой пляжа виднелись стопи, болота и субтропические заросли, покрывавшие всю северную часть. С пальмы кипарисов взлетали большие белые птицы, суматошно хлопая крыльями. Наталья отщелкивала пленку с такой скоростью, какую только позволяла автоматическая перемотка. Вскоре они увидели какие-то почерневшие развалины. — Это руины бывшей лечебницы для рабов! — прокричал Сол, делая отметку на своей карте. — За ней плантация Дюбоза, уже полностью заросшая джунглями. «Где-то там рабское кладбище, а там охранная зона». Наталья оторвалась от вида искателя. Северную часть острова занимали холмы, поросшие густой непроходимой растительностью. Далее виднелись низкие, наполовину утопленные в земле бетонные строения. Между пальмами велась черная гладкая лента асфальтовой дороги, ведущая к огороженной и абсолютно голой площадке. Казалось, земля здесь вымощена остроконечным ракушечником. Натали выдвинула объектив и снова принялась делать снимки. Микс снял наушники. «Господи, вы бы только послушали, что орёт этот парень с радарной посудины. Жаль, что у меня не работает приёмник». И он подмигнул Солу. Они приблизились к восточной части острова. Микс сделал крюк, чтобы не пролетать непосредственно над ней. «Давай выше!» — крикнул Сол. Когда они набрали высоту, Натали получила превосходную панораму для обзора. Она отложила кодок и взяла Рико с широкоугольным объективом и ручной перемоткой. Переместившись к левому иллюминатору, она начала быстро снимать крупные планы длинного пляжа. Восточная часть острова выглядела совсем иначе. За охраняемой зоной тянулись сосновые и дубовые рощи, вдали выселись поросшие лесом холмы. Все несло на себе следы тщательного и продуманного ухода. Асфальтовая дорога продолжала виться вдоль берега, и лишь пальмы и древние дубы скрывали из виду ее идеально гладкую поверхность. С высоты в 500 футов между кронами деревьев замелькали зелёные крыши строений и кольцо скамеек на травянистой поляне ближе к центру острова. «Амфитеатр летнего лагеря!» — крикнул Сол. «Держитесь!» — предупредил Микс и снова круто свернул влево к рифу пурпурного цвета, чтобы миновать искусственную гавань и длинный бетонный причал на юго-восточной оконечности острова. «Не думаю, что они станут нас обстреливать», — усмехнулся он, — «но чёрт их знает». За гаванью они круто свернули вправо и полетели вдоль каменистого южного побережья. Миг с кивком указал на крышу, которая виднелась над колышущимися под ветром пальмами и цветущими магнолиями. «А это особняк», — пояснил он, — «бывшая плантация Вандерхуфа». Старый священник женился на наследнице большого состояния. Построен примерно в 1770 году. На третьем этаже располагается более 20 спален, а во всем доме, наверное, около 120 комнат. А там, за деревьями, взлетная площадка. Сесна снова свернула вправо и прошла низко над макушками белых скал, спускавшихся с высоты 200 футов к ревущему внизу прибою. Натали сделала пять снимков телеобъективом и два широкоугольником. Особняк виднелся в конце длинной дубовой аллеи. Огромное старинное здание, окруженное идеально подстриженным газоном. Сол сверился с картой и, прищурившись, еще раз посмотрел на крышу особняка, исчезавшего за высокими деревьями. «Говорят, здесь должна быть дорога, уходящая на север». «Дубовая аллея», — подтвердил Микс, — «тянется почти с милю от гавани до подножия холма, где начинаются сады. А дороги никакой нет. Лишь травянистая аллея, ярдов 30 в ширину. Ветви деревьев вдоль нее украшены японскими фонариками, свет от них виден за десятки миль. Именно по этой освещенной аллее они и направляются к особняку в первый день лагеря. А вон там — взлетная полоса. Они пролетели еще две мили к западу вдоль основания буквы «Г». Скалы начали постепенно переходить в гряду прибрежных камней, а затем в белый песчаный пляж. За ним виднелась взлетная полоса, уходящая в лес на северо-восток. Пляж вскоре остался позади, а с западной стороны прямую береговую линию нарушало изрезанное речное устье. Здесь была огороженная зона, которая уходила через в вглубь острова. Сотни ярдов территории с пышной тропической растительностью выглядели внушительно, будто рай, отсеченный от всего мира. К северу от охраняемой зоны вдоль всего западного побережья отсутствовали какие-либо признаки человеческого жилья, да и самого человека. Все пространство до самого берега занимали заросли пальм, сосен и магнолий. «А как они объясняют необходимость таких закрытых зон?» — осведомился Сол. Микс пожал плечами. «Вероятно, они отделяют дикий заповедник от частных владений. На самом же деле весь остров — частная собственность. Во время летних лагерей, идиотское название, правда, здесь толпами бродят всякие премьер-министры и бывшие президенты». Их держат к югу от закрытой зоны, чтобы проще было обеспечивать безопасность. И дело не в том, что им на острове что-то угрожает. Через три недели здесь будут десятки кораблей, яхты, катера береговой охраны. Даже если кому-то удастся высадиться на острове, далеко ему не уйти. Тайные агенты и службы безопасности постоянно проверяют территорию. Если вы пишете о АК Арнольде Барренте то, наверное, уже знаете, что этот человек умеет охранять свою жизнь. Завершая облёт, самолёт снова приблизился к северной конечности острова. «Я бы хотел приземлиться там», — Сол указал вниз. «Послушай, приятель», — усмехнулся Миг, скачая головой, «можно нарушить схему планов вылетов, можно даже вторгнуться в воздушное пространство Барренте». Но если мои шасси коснутся взлётной полосы, я больше никогда не увижу свой самолёт. Я не имею в виду взлётную полосу, — сказал Сол. Северный пляж выглядит ровным, песок там достаточно утрамбован. С ума сошёл. Микс нахмурился и начал возиться с управлением. За северной конечностью острова раскинулся океан. Сол вынул из кармана рубашки четыре пятисотенные купюры и положил их на приборную доску перед Миксом. Тот покачал головой. «Этого не хватит ни на новый самолёт, ни на оплату больничных расходов, если мы врежемся в какой-нибудь камень». Натали склонилась вперёд и сжала плечо пилота. «Пожалуйста, Микс», — перекрывая шум двигателя, попросила она. «Для нас это очень важно». Он повернулся и посмотрел на девушку. «Значит, это не просто статья для журнала, так?» Натали быстро взглянула на Соло, потом на Микса и покачала головой. «Нет». «Это имеет какое-то отношение к смерти Роба?» спросил пилот. «Да», кивнула она. «Я так и думал», — он вздохнул. «Я же сразу не поверил всем этим объяснениям, почему Роб оказался вдруг в Филадельфии и как это связано с ФБР. Значит, тут как-то замешан миллионер Барент?» «Да, мы так считаем», — ответила Натали. «И нам нужны дополнительные сведения». Микс указал на северный пляж внизу. И если мы приземлимся там на несколько минут, вам это поможет сделать какие-то выводы?» «Возможно», — сказал Сол. «Черт побери», — пробормотал Микс. «Похоже, вы оба шпионы или еще что-то в этом роде. Правда, от шпионов я никогда не видел никакого зла. А вот негодяи типа Баронта отравили мне всю жизнь». «Держитесь!» Сесна заложила резкий вираж вправо. Узкую береговую полосу прорезали несколько ручьев и бухточек. «Не больше ста двадцати ярдов!» — крикнул Микс. «Придется садиться у самой воды и молитесь, чтобы мы не попали в яму и не наскочили на камень!» Он взглянул на приборы и посмотрел вниз на белые пенистые барашки прибоя и качающиеся макушки деревьев. «Ветер западный!» Сесна снова заложила вираж вправо и начала терять высоту. Сол покрепче затянул ремни и ухватился руками за приборную доску. Натали убрала камеры, сунула кольт под блузку, затем обхватила себя за плечи руками. Микс резко сбросил скорость, и «Сессна» стала медленно снижаться. Казалось, она висела над волнами целую минуту. Сол не сомневался, что траектория их падения неизбежно закончится в полосе прибоя — Но в последний момент Микс прибавил скорость, пронёсся над камнями, которые выросли до размеров устрашающих валунов, и уверенно направил самолёт на мокрый песок. Нос сесный нырнул вниз, на ветровое стекло полетели брызги солёной воды, и Сол почувствовал, как заносит левое шасси. Микс, словно умоляённый, одновременно дёргал за все ручки управления. Через мгновение самолёт выровнялся и начал останавливаться, но недостаточно быстро. Устицы, которые казались такими далёкими с северо-западного конца пляжа, неудержимо неслись навстречу. За пять секунд до того, как перемахнуть через овраг, Микс накренил самолёт вправо, так что брызги полетели в окно Соло, нажал на дроссель и тормоза, и, развернувшись почти на 180 градусов, остановил машину в нескольких дюймах от бухты и дюн. «Три минуты», — предупредил он, оттягивая дроссель. «Я буду на восточном конце пляжа, и если ветер начнёт стихать, или я увижу катер, выруливающий из-за мыса рабов, то привет, девушка останется в самолёте, чтобы помочь мне развернуть хвост». Сол кивнул, отстегнул ремни и выскочил из дверцы. Ветер тут же подхватил его длинные волосы. Натали подала ему тяжёлую сумку, обмотанную полиэтиленом. «Эй!» — окликнул Микс. — Ты ничего не сказал! — Двигай! — прокричал Сол и бегом бросился к зарослям туда, где бухта скрывалась в пальмовых побегах и тропических цветах. Не пройдя десяти ярдов, он оказался по колено в болотной жиже в окружении магнолий, пальм, кипарисов и дубов, заросших испанским мхом. Из большого гнезда прямо над его головой С шумом вылетела птица. По воде скользнуло какое-то земноводное, оставив за собой расходящиеся волны. Сол вспомнил слова Джентри о ловле змей в темноте. Три минуты почти истекли, когда он догадался вытащить компас и решил, что ушел достаточно далеко. Оглядевшись, он заметил старый кипарис, обезобранный пожаром или ударом молнии. Две нижние ветки раскинулись над темной водой, как обугленные руки человека. Сол двинулся к дереву, но, еще не дойдя до ствола, по пояс погрузился в воду. Оказывается, ствол расщепило молнией. Сквозь зазубренные края выемки виднелась полусгнившая сердцевина. Он чувствовал, как левая нога погружается в вязкую тину, пока он заталкивал сумку в щель ствола так, чтобы ее не было видно, и закреплял тут же обломанными ветками. Отойдя на 10 шагов и убедившись, что всё в порядке, он цепким взглядом окинул местность, запоминая расположение старого кипариса относительно бухты, других деревьев и участка неба, видневшегося сквозь свисающий мох и скривленные сучья. Повернувшись, Сол поспешил к берегу. Трясина затягивала его, угрожая содрать ботинки и мёртвой хваткой вцепиться в щиколотки. Солоноватый налёт покрыл рубашку, от стоячей воды несло водорослями и разложением. Огромные листья папоротников хлестали Соло по лицу, тело плотным кольцом облепили москиты. Чем дальше он продвигался, тем непроходимее казались заросли. Наконец Сол преодолел последний барьер и, спотыкаясь, вышел к мелкой песчаной бухте. Поднявшись по крутому откосу, он понял, что, несмотря на компас, отклонился ярдов на 30 западней. Сесны не было. Не веря своим глазам, Сол замер на месте. Затем, заметив вдали солнечные блики, отражавшиеся от металла и стекла, бросился вперёд. За изгибом низких дюн самолёт казался невероятно далёким. Он услышал, как нарастает грохот двигателя и понял, что начавшийся прилив быстро сокращает возможное пространство для взлёта. Пробежав две трети пути, Сол уже не слышал ничего, кроме собственного дыхания. Не слышал он и низкого гула моторной лодки. Он заметил ее, когда обернулся. Разбрасывая белые брызги, она неслась по крутой дуге из-за северо-восточной оконечности острова. На борту стояли по меньшей мере пять темных фигур с автоматическими винтовками в руках. Сол рванул еще быстрее по самому краю прибоя. Если бы самолёт начал взлетать, у него осталось бы два пути — нырять в воду, либо оказаться разрезанным пропеллером. От самолёта его отделяли всего 10 ярдов, когда из-под левого крыла взвелись три фонтана песка. Ощущение было странным, будто ему навстречу выскочила огромная песчаная блоха. Отрывистую очередь он услышал секундой позже. Сол понял, что стрелок промазал лишь из-за сильных волн прибоя и большой скорости. Задыхаясь, он преодолел последние несколько футов и запрыгнул в открытую левую дверь кабины. Не дожидаясь, когда Натали справится с хлопающей дверцей, самолёт рванулся вперёд, подпрыгивая и виляя на узкой полосе мокрого песка. Пуля врезалась в металл позади них. Микс выругался и дёрнул верхнюю ручку, борясь с вибрирующим штурвалом. Сол сидел прямо и смотрел вперёд. Сесна достигла конца пляжа и, так и не взлетев, с ревом ринулась через песчаные ухабы и узкие протоки. С западной стороны подступали острые скалы и полоса деревьев. Подпрыгнув в очередной раз, переднее шасси подняло фонтан брызг и оторвалось от земли. Они миновали скалы, едва не задев их острые макушки, и свернули вправо навстречу волнам, набирая высоту. Сначала двадцать, потом 30 футов, Внизу Сол видел всё так же скачущую по волнам моторную лодку. Казалось, стволы винтовок нацелены прямо ему в лицо. Микс изо всех сил давил на педали, дёргал ручку штурвала то вперёд, то назад, заставляя Сесну двигаться по невероятной дуге, чтобы западный мыс с его зарослями и стеной деревьев мог скорее укрыть их от патрульной лодки. Так и не успев пристегнуться, Сол врезался головой в потолок кабины. И вот швырнуло к незапертой дверце, и он обеими руками вцепился в сиденье, чтобы не упасть на пилота. Микс бросил на него мрачный взгляд, сол пристегнул ремни и посмотрел вниз. Под ними мелькали макушки деревьев, а впереди, рассекая волны задранными кверху носами, навстречу им неслись еще три моторных катера. Микс вздохнул и заложил такой крутой вираж вправо, что чуть не задел краем крыла гребень волны. Затем он выровнял самолет и двинулся к западу, оставляя остров и катера позади, но продолжал пока держаться над самой водой, так что нарастание скорости ощущалось весьма явственно. Сол пожалел, что у Сесны не убираются шасси, и поймал себя на желании поджать ноги. «Придется лететь на частный аэродром моего приятеля Терренса в Монк-Корнере, а потом позвонить Альберту и попросить его внести изменения в план вылетов», сказал Микс, «на случай, если они станут проверять прибрежные аэропорты». «Ну и путешествие. Он покачал головой, но лицо его расплылось в широкой улыбке. «Я помню, мы договорились на 300 долларов», сказал Сол. Думаю, эта увеселительная прогулка стоит дороже. Неужели? удивился Микс. Сол кивнул Натали, и та вытащила из своей фотосумки 4000 долларов крупными купюрами. Он положил их перед Миксом. Пилот присвистнул: Послушайте, если это помогло вам получить сведения о том, кто убил робот Джентри, одного этого уже достаточно. Не надо никакого вознаграждения. «Да, помогло», — наклонившись вперёд, подтвердила Натали. «Но оставь это себе». «Может, вы мне лучше расскажете, какое отношение этот негодяй Барент имел к робу?» «Обязательно, когда узнаем чуть побольше», — ответила Натали. «К тому же нам может снова понадобиться твоя помощь». Микс через футболку почесал грудь и ухмыльнулся. «Конечно, мэм. Главное...» «Не начинайте революцию без меня, окей?» Он повертел настройку приемника, и дальше к материку они летели под музыку мариачи. Микс подпевал по-испански.